Договоры с князьями Новгородскими рядами, в которых излагались принимаемые выбранным князем обстоятельства, и определялось его значение в местном управлении. Неясные следы таких договоров, скреплявшихся крестным целованием со стороны князя, появляются уже в первой половине XII века. Позднее они яснее обозначаются в рассказе летописца. В 1209 году новгородцы усердно помогали великому князю Всеволоду Суздальскому в его походе на Рязанскую землю. В награду за это Всеволод сказал новгородцам «Любите, кто вам добр, и казните злых». При этом, добавляет летописец, Всеволод дал новгородцам всю волю, и уставы старых князей, чего они хотели. И так Всеволод восстановил какие-то старые уставы князей, обеспечивавшие права новгородцев, и предоставил городу судебную власть в известных делах, точнее, право самовольной расправы с неугодными согражданами. В 1218 году из Новгорода ушел правивший Мстислав Мстиславич Удалой, князь Тарапецкий. На место его прибыл его смоленский родич, Святослав Мстиславич. Этот князь потребовал смены выбранного новгородского посадника Твердислава. «А за что?» — спросили новгородцы. «Какая его вина?» — «Так, без вины», — отвечал князь. Тогда Твердислав сказал, обращаясь к Вечу, — Рад я, что нет на мне вины, а вы, братья, и в посадниках, и в князьях вольны. Тогда Веча сказала князю, — Вот ты лишаешь мужа должности, а ведь ты нам крест целовал, без вины и мужа должности не лишать. И так уже в начале XIII века князья окрестным целованием скрепляли известные права новгородцев. Условие не лишать новгородского сановника должности без вины, то есть без суда, является в позднейших договорах одним из главных обеспечений новгородской вольности. Льготы, которых добились новгородцы, излагались в договорных грамотах. Первые договорные грамоты, в которых излагались политические льготы Новгорода, дошли до нас от второй половины XIII века, их три. Они содержат в себе условия, на которых правил новгородской землей Ярослав Ярославич Тверской. Две из них написаны в 1265 году и одна в 1270 году. Позднейшие договорные грамоты с некоторыми изменениями и прибавками повторяют условия этих договоров с Ярославом. Изучая их, мы видим основание политического устройства Новгорода, главные условия его вольности. Здесь новгородцы обязывают князя целовать крест, на чем целовали деды и отцы, и его отец Ярослав. Главное общее обязательство, падавшее на князя, состояло в том, чтобы он правил, держал Новгород в старине по пошлине, по старому обычаю. Значит, условия, изложенные в грамотах Ярослава, были не нововведением, а заветом старины. Договоры определяли, первое, судебно-административные отношения князя к городу, Второе. Финансовые отношения городов к князю. Третье. Отношение князя к новгородской торговле.